Глава 9 Москва, октябрь. Увлекаясь расследованием, Ева погружалась в мир других людей, в их отношения, старалась проникнуться их чувствами. Невозможно понять суть вещей со стороны, не углубляясь в детали, не постигая сам дух чужой игры. Поверхностный взгляд скользит по жизни как по льду замерзшего водоема, не подозревая, какая толща скрыта внизу. Чем бы Ева ни занималась, готовила ли еду, делала ли покупки в магазинах, объясняла ли испанскую грамматику, она продолжала думать о проскурове о пропавшей Нане, а теперь и о погибшем Олеге Хованине. Ева думала на ходу, в транспорте, толкучки метро, подымаясь по лестнице, стоя под душем, везде. Она не теряла даром ни минуты. «Человек живет на нескольких уровнях сознания», — говорила она вечером славке «Вот я, например, на одном уровне жарю котлеты, на другом борюсь с желанием завалиться спать, на третьем анализирую полученную информацию». — А на каком уровне ты любишь меня? — перебивал Смирнов. — На самом нижнем, небось? — На всех. — Так я и поверил. Шутливая перебранка плавно переходила в обсуждение текущего состояния дела Проскурова. Сыщик рассказал Еве о посещении клуба Ахеронт и разговоре с диггерами. — Забавные ребята, — улыбался он. — Романтики московских недр. Чем только люди не заполняют свободное время. Как они отзываются об Олеге? Хорошо. Судя по их словам, парень он был неплохой, но немного легкомысленный, непостоянный. В каком смысле? Любил приударить за женщинами, ответил Смирнов. Но на длительную связь его не хватало. Попрыгунчик, значит, сдвинула брови Ева. Мужчина-кузнечик. Зачем же так пренебрежительно? Просто Олег еще не встретил свою единственную, к сожалению, уже и не встретит. Ева смягчилась. Человека нет, а она иронизирует. Это Смирнов ее научил. Нельзя жить под тенью смерти, периодически повторял он. Зачахнешь. Здоровый юмор, вот лекарство от уныния. А если уж совсем не до смеха, тогда пускай в ход сарказм. Помогает. «Ты поговорил с Люсей Уваровой?» Вместо ответа спросила она. «Пока нет, Уварова не берет трубку. Надеюсь, она жива?» «Ева!» «Побойся Бога!» Возмутился Всеслав. «Еще один труп я не потяну». «А где эта Люся работает?» «В какой-то фирме, смежной с геопроектом. Диггеры точно не знают. Про Скуров о Люсе ничего от брата не слышал». Они, по-видимому, не слишком-то откровенничали друг с другом. Можно было бы обратиться к матери Хованина, но она в больнице сердце сдает. Не хватало ей меня с версией, что ее сын не просто разбился, а стал жертвой убийства. Остается ждать. В гостиной горел желтый торшер. Его свет падал за тесненные золотом корешки книг на полках. Ева сидела в кресле, которое она называла Вольтеровским, задумчиво созерцала синие сумерки за окном. «Ты говорил про какие-то телефонные номера», напомнила она. «Из книги клуба». Сыщик протянул ей листок с выписанными наборами цифр. «Вот они. Два принадлежат самому Олегу, рабочий и мобильный, один у Варовой, один рабочий проскурова Видимо, домашние и мобильные телефоны брат Хованин знал, А этот записал, чтобы не забыть. Эдик мой вывод подтвердил. Сказал, что около полугода тому назад он менял телефон в своем кабинете в офисе и дал новый номер Олегу. «Почему не визитку?» «Я задал тот же вопрос», — усмехнулся Всеслав. «Мои уроки ты усвоила. Кованин терпеть не мог официальщины, обмена визитками принципиально не признавал. Так что, зная реакцию брата, Эдик просто позвонил ему в клуб, перебросился парой слов и назвал новый номер. А Олег записал в клубную книгу, чтобы не забыть. Ева откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, вопрошая пустоту. В голову не пришло ничего, кроме остальных телефонных номеров. «Четыре можно исключить, а еще семь. Чьи они?» «Продолжаешь считать, что смерть Хованина...» «Связано с исчезновением Наны?» — спросил Смирнов. «Мне не дает покоя сумочка, которую ты нашел под диваном». «Как она там очутилась?» «Ладно. Одно с другим путать не следует. Подозрительно, что и Олег, и Нана имеют отношение к Проскурову. Все замыкается на нем. Поэтому лучше выяснить обстоятельства гибели мотоциклиста поподробнее». «Семь оставшихся номеров, записанных рукой Хованина, могут помочь нам». «Или могут не помочь», — вздохнул сыщик. «Вот этот номер привел меня в мастерскую по изготовлению ключей. Наверное, Олег потерял ключи и заказывал новые. Либо хотел сделать для себя запасные. Проверю. Если в мастерской его помнят, что весьма сомнительно» следующий номер принадлежит археологическому обществу «Древность». Туда я звонил. Они знают хованина Инженер интересовался некоторыми их научными трудами, касающимися подземелий. Это, между прочим, естественно. Именно Олег отыскивал для диггеров неизвестные входы в подвалы бывших зданий, а оттуда — в тайные подземные коридоры, коллекторы или заброшенные ветки метро. понятно куда ты еще звонил? Вот по этому номеру мне ответил знаток истории Москвы господин Вятич Виктор Эммануилыч. Профессор, автор нескольких книг. Инженер Хованин справлялся у него относительно старых тоннелей, хозяйственных подвалов, солянки и замоскворечья, других забытых подземных сооружений. Профессор Педант все записывает. Так, это уже семь. Обрадовалась Ева. «По двум телефонам никто не отвечает», — нахмурился Всеслав. 10 принадлежит сантехнику из ЖЭКа, обслуживающему дом, где находится клуб диггеров. В помещении несколько раз случались прорывы труб. Как человек строительной специальности, поломками занимался в основном Хованин. 11 последний в списке номер, — это библиотека». Олег был там записан, изредка посещал читальный зал, брал в основном литературу по своему профилю. — У него должна быть записная книжка, — воскликнула Ева, — и номера в памяти мобильника. Не мешало бы... — Мы утонем в этих телефонных номерах, — возразил Смирнов. — Нам и за месяц все не перелопатить, а главное, что это даст. Мы, кажется, ищем Нану, а не убийцу хованина Энтузиазм Евы угас. Ты прав, вряд ли удастся найти виновного в гибели Олега по номеру телефона. Пустая затея, она встрепенулась. Ты говорил о сатанистах, что они устраивают в подземельях свои шабаши. Может, Олег случайно стал свидетелем какого-нибудь ужасного ритуала с жертвоприношением? И они его убили или прокляли. «Вижу, ты села на любимого конька», — не удержался от улыбки сыщик. «Если подозреваемых нет, то спишем злодейство на пособников дьявола». «По-моему, старой избитое и безнадежно, дорогая. Сатану к ответу не притянешь, у него даже свидетельских показаний не возьмешь». «А как быть с Наной? Ее тоже похитили приверженцы опасного культа?» Ева насупилась. «Вполне возможное», — пробурчала она, не глядя на Всеслава. «Например, они потребовали у Хаванина выкуп за свою жизнь. Красивую девушку, чтобы принести ее в жертву князю тьмы». Подземелье как раз подходит для осуществления их замысла. Кто, как не Олег, прекрасно ориентируется под землей, знает ходы и выходы, может заманить и притащить туда ничего не подозревающую Нану, Сначала они убивают ее, а потом и его, чтобы не болтал лишнего. Ой, какая леденящая кровь история. Я весь дрожу. Одно радует. Эдик, мой старый товарищ, помилован, вычеркнут из списка убийц. Непонятно только, почему же Хованин выбрал в качестве жертвы именно Нану, кого он даже не знал. Почему не Люсю Уварову или любую из своих девушек? В них у Олега недостатка не было. — Эдика вычеркивать рано, — оживилась Ева. — Они могли сговориться с братом. Или... — Твой Проскуров и есть член секты пособников дьявола. От Олега он избавился, чтобы тот его не выдал. — Ага, — кивнул Смирнов. — Здорово ты придумала. — Бери выше. этих сам тайный предводитель сатанистов. Он только делал вид, что увлечение брата, его лазание под землей вызывают у него отвращение и непонимание, тогда как на самом деле охотно пользовался услугами Олега. Тот ему и место для отправления культа подходящее подыскивал в тоннелях, и жертв заманивал. Красота! Семейный подряд! Зря смеешься. Зачем же Проскурову разрушать свою отлично налаженную деятельность? Убив Олега, он лишился правой руки. Теперь нужно искать нового сообщника. — Ты упустил одну деталь, — не сдавалась Ева. — Ревность. Олег неожиданно влюбился в Нану и не смог простить брату ее смерти. Он задумал отомстить. — Пошло-поехало, — перебил сыщик. — Грузинский сериал «Бедная Нана» или нет? Дьявольские страсти. Сатана правит бал в московских подземных тоннелях. Крысы-мутанты водят хоровод вокруг черного алтаря. Прибереги, дорогая, острый сюжет для телевидения. Ева обиделась. Ты никогда меня не слушаешь. Нана недаром оставила пустую сумочку в квартире мужа под диваном. Она пыталась намекнуть, что за разгадкой далеко ходить не надо. Вот увидишь. Сеслав по опыту знал. Если Еву понесло, остановится она нескоро. Поэтому не стал ждать. Тут есть более интересная вещь, чем телефоны. Прервал он ее, возмущенную тираду, переворачивая листок с записями из клубной книги. Примерно год тому назад, 12 сентября, кто-то назначил Хованину встречу около Симонова монастыря. Кроме телефонных номеров и пометок «Позвонить Люсе», Это единственная запись сделанная собственноручно Олегом. Значит, в ней было нечто особенное. С чего ты взял, будто... Ну да, вероятно, он был не любитель записывать, все держал в памяти. А тут подстраховался? Боялся забыть. Рябинки. Десять месяцев тому назад. Брак Феодора и Владимира оказался не совсем таким, как ожидалось. Ни о каком медовом месяце в Венеции или Париже, ни о каком морском круизе молодой супруг и слышать не желал. Феодора считала ниже своего достоинства настаивать на свадебном путешествии и сделала вид, что ей надоели заграничные красоты. Владимир охотно поверил. После нескольких бурных ночей его пыл угас. Потекла размеренная скучная жизнь в деревне. Ибо как бы ни был шикарен особняк Корнеевых, располагался он вдали от городских соблазнов: ни тебе магазинов, ни ресторанов, ни театров, ни выставок, ни косметических кабинетов и парикмахерских, ни так называемых великосветских тусовок. Перед свадьбой Феодора накупила несметное количество модных нарядов, а показаться в них было негде. Щегольнуть не перед кем. Не ходить же по травке во дворе меж берез и сосен, вырядившись в модельные туфли и фирменные платья. Нелепо, бессмысленно. Да и кто оценит? Вечно заспанный охранник? Ленивый водитель по совместительству электрик и сантехник? Глухонемая Матильда? В огромном гараже стояли две машины. Черный Мерседес и джип того же цвета. На одной из них, в зависимости от погоды, шофер раз в неделю возил в райцентр домработницу за продуктами и прочими покупками. Матильда почти не обращала внимания на новую хозяйку. Указаний Феодора ей давать не могла, так как та не слышала, а разговаривать на языке жестов, как делал Владимир, она не умела. В свою очередь, жена Корнеева не понимала, что пытается донести до нее домработница и и ужасно раздражалась из-за этого. Общаться с Матильдой приходилось посредством бумаги и ручки. То есть писать. Сущее наказание. В доме имелись несколько телевизоров, музыкальный центр, большая библиотека. Но разве о такой жизни мечтала Феодора? Она совершенно иначе представляла себе время препровождения богачей. Сидеть, уставившись в так называемый ящик, или зевая листать книги. Очень весело. У нее даже аппетит пропал. Разносолы, старательно приготовленные Матильдой, надоели, а обстановка за тщательно сервированным столом действовала на нервы. Унылые трапезы протекали в гулком каминном зале с высоким потолком и полом из дубового паркета. Владимир молчал, методично поглощая пищу, и его безукоризненные манеры почему-то начали бесить супругу. «Скажи хоть слово, истукан», — мысленно взывала она к молодому красавцу-мужчине. С каждым днем ее интерес к мужу таял. После еды Владимир запирался у себя в кабинете. Что он там делал, об этом оставалось только гадать. Феодора не выдержала. «Мне тоскливо здесь», — заявила она. Давай съездим куда-нибудь. Куда? «Куда удивился Корнеев. Брак это не развлечение, милая, это рутина, свод обязанностей. Разве тебе чего-то не хватает? Скажи, Матильде. Быт в загородном доме был налажен прекрасно, и Феодора совсем не это имела в виду. Я просто хочу развеяться, побродить по городу, повидаться с подругами. Она лукавила. Подруг у нее сроду не было, только коллеги и знакомые. «Ради бога!» — не стал возражать супруг. «Бери машину, поезжай, Илья тебя отвезет». «Дай мне денег». Владимир достал из портмоне несколько крупных купюр, протянул Феодоре. «Возьми еще карточку. Снимешь со счета, сколько понадобится». «И все!» Он повернулся и пошел по лестнице наверх к себе. — Заехать к твоим? — спросила она, глядя ему в спину, прямую, широкую, мускулистую, как у гимнаста. — Почему она перестала чувствовать влечение к мужу? Ведь он так красив. — Если есть желание, — неопределенно ответил Владимир, не поворачиваясь. Феодора вошла в гардеробную, и у нее разбежались глаза. Что надеть? На улице подмораживала, выпавший снег не таял. Она выбрала белый трикотажный костюм, белые сапоги с высокими голенищами и манто из серебристой норки. Съездить на бывшую работу, что ли? То-то бабы от зависти будут скрипеть зубами. Неплохо бы и нового начальничка проведать, нанести, так сказать, дружеский визит. Нарядившись, она спустилась вниз, сопровождаемая настороженным взглядом Матильды. Водитель уже вывел джип из гаража, встретил хозяйку заученным движением, помог ей усесться в машину. Всю дорогу до Москвы он молчал, словно воды в рот набрал. Феодора замирала от предвкушения, какой фурор произведет ее появление на работе, как у всех челюсти отвиснут. «Правду говорят» что ожидание счастья бывает приятнее самого счастья. На складе, которым до недавнего времени заведовала Феодора Евграфовна, ее не сразу узнали. Поохали, поахали, полезли с расспросами и фальшивыми объятиями. Позеленели от зависти. Новый начальник, которого назначили вместо нее, угодливо заглядывал в глаза, сыпал комплиментами, распили привезенное госпожой Корнеевой шампанское закусили коркой балычком, фруктами. И как только в горле ни у кого не застряло. Феодора не испытала долгожданной радости. Вместо ощущения удовлетворения она от чего то расстроилась, на улицу вышла огорченной, растерянной. Кому еще поехать покрасоваться, похвастаться обретенным статусом жены Корнеева, дорогущими шмотками, бриллиантовым кольцом на пальце? Оказалось, что наведаться особо некуда. К родителям, что ли, нагрянуть? вы остолбенели при виде дочери. Дар речи потеряли. Отец был под хмельком, понес всякую чепуху. Мать рабела, как чужая. — Угостить тебя нечем, — развела она руками. — Наша-то еда простая. Ты, небось, отвыкла? — Я сыта, мама. «Вот, кушайте!» Феодора стала вынимать из пакета копченую колбасу, банки с дорогими консервами, сыр, виноград, коньяк, конфеты. Мать заплакала, словно в жизни ничего подобного не видела. «Ты что?» — опешила дочь. «Вы что, голодная? Я же всегда помогала, покупала вам продукты». «Я не потому. От радости слезы текут. «Какая жизнь у тебя теперь, словно сказка! Хорошо, что не поторопилась замуж-то! Волшебная судьба тебе выпала!» Визит к родителям принес Феодоре странное чувство неловкости и сожаления. Словно она не их дочь, выросшая в двухкомнатной хрущевке. Не они провожали ее в первый класс, не они ее воспитывали. Поделиться с ними сокровенными мыслями она не могла, да они бы и не поняли. Из дома Феодора позвонила Корнеевым, предупредила, что заедет. Трубку взяла свекровь, отвечала холодно сквозь зубы. С трудом сдержалась, чтобы не нагрубить настырной невестке. «Проведать!» надумала. «Одна, без Владимира, явится!» Петр Данилович встретил жену сына с искренним радушием. После времени, проведенного в поместье в Рябинках, московская квартира Корнеевых уже не подавляла Феодору непомерной роскошью, помпезностью. Она постепенно привыкала к богатству. — Эта супруга старается, — словно извинялся за так называемый дворцовый интерьер свекор. — У меня вкус простой, строгой. Свекровь через силу улыбалась, позвала Глашу накрывать на стол. Феодора вежливо отказалась от угощения, расспрашивала о здоровье и о текущих делах. Отвечал Петр Данилович, ссылался на возраст, бурно прожитую жизнь. — Выглядят неважно, — думала невестка, особенно Александра Гавриловна. — Скоро их деньги перейдут к Владимиру. Она не ощутила удовольствия от этого. Неизвестно, чем обернется наследство для молодого Корнеева, Феодора вспомнила его молчание, углубленность в себя, тусклый взор. Свекор в свои шестьдесят был гораздо живее. Оказалось, что с ним интересно поболтать. Петр Данилович совершенно не напоминал одетый в дорогую одежду манекен, напичканный спесью и снобизмом. Спустя час, дабы не тяготить своим присутствием Александру Гавриловну, Феодора решила откланяться. Прошлась по магазинам, но только устала и заработала головную боль. В течение недели до вступления в брак она потратила столько денег на одежду, обувь, украшения и разные мелочи, что в данный момент покупать ей было нечего. — Я могу себе позволить и это, и то, — размышляла госпожа Корнеева, прохаживаясь по торговым залам, — но у меня уже есть нечто подобное. Зачем столько тряпок? солить? Дорогостоящая бытовая техника и посуда тоже потеряли всю свою привлекательность. Во-первых, кухней, уборкой и прочими бытовыми процессами занималась Матильда. Во-вторых, дом буквально ломился от различных приспособлений для облегчения домашнего труда. Феодора поняла, что когда все есть, покупать становится неинтересно. Обеспеченная жизнь имеет свои недостатки. О деньгах заботиться не надо, о хозяйстве тоже. Работать нет смысла. Чем же развлекаться? Детей госпожа Корнеева рожать не собирается, поздно уже и ни к чему. Владимир ведет себя отшельником, его словно подменили. Где тот изнеженный элегантный денди с которым она познакомилась на Крите? Молодой муж по утрам иногда уделял время физическим упражнениям, прогулке, а потом долго стоял под душем, затем облачался в легкой спортивный костюм и уединялся. И к обеду, и к ужину он выходил в той же спортивной одежде. Его, казалось, ничто не интересовало. — Странные перемены, — думала Феодора. Ее повергло в уныние не столько невнимание Владимира, сколько несоответствия жизни в браке с тем, чего она ожидала. Несколько раз они выезжали вместе на светские вечеринки, чтобы главным образом дразнить публику. Владимир становился нежным до тошноты, предупреждал каждый каприз супруги, сорил деньгами, словом изображал влюбленного безумца. Шокированное общество перешептывалось закатывала глаза и с сожалением вздыхала. Такой богатый блестящий жених ушел на сторону. И к кому? какой-то неизвестной, ничем не выдающейся бобенке не первой молодости? Увы, судьба умеет дарить не только улыбки, но и гримасы. Феодора чувствовала себя чужой этим людям. Она подыгрывала Владимиру, наслаждаясь их презрительным недоумением, их высокомерной завистью, ибо, как выяснилось, бывает и такой вид всего малопочтенного чувства. «Спектакль удался», — говорил Владимир, расплываясь от удовольствия и целовал ей ручки на глазах изумленных девиц на выданье. «Ты выхватила у них из-под носа лакомый кусочек, милая. Это не каждому удается. Их пленительная юная внешность обманчива. На самом деле под оперением голубок скрываются беспощадные когти стервятниц. Сарказм Владимира его циничные замечания коробили Феодору, но она привыкла скрывать свои эмоции. Маска греческой богини или минойской принцессы, кому как нравится, прочно приросла к ее лицу. Домой в рябинке супруги Корнеева возвращались в тягостном молчании. Реплики водителя разряжали царящее в салоне напряжение. Их новый день, как две капли воды, повторял старый, словно и не было никакой поездки, никаких сладких речей мужа, нарочитого ухаживания, приторных ласк на показ. «Зачем ему все это?» – спрашивала себя Феодора и не находила ответа. «Богатые развлекаются по-своему. Их улыбки и слезы порой приобретают...» мертвый блеск золота. И лишь немногим дано пройти через это испытание без потерь. Жизнь в замкнутом мирке поместья начала оказывать на Феодору нездоровое влияние. Временами ей казалось, что в доме обитает кто-то незримый и опасный. Охранник и водитель оказались на редкость неразговорчивыми. Они общались преимущественно с хозяином, он отдавал им распоряжение и улаживал возникающие проблемы. Феодора могла попросить шофера Илью отвезти ее в город или по другим делам, а с охранником она только здоровалась, когда им приходилось сталкиваться. Матильда скользила по комнатам, как тень, молчаливая и сосредоточенная, стараясь не попадаться на глаза хозяйки. Однажды, проводив мужа на прогулку по лесу, госпожа Корнеева решила обследовать дом. А нет ли здесь неприметных дверок, ведущих в укрытые для посторонних глаз помещения или потайных лестниц? Подозрительных дверей она не обнаружила, но некоторые оказались просто запертыми на ключ. Феодора посетовала на собственную непредусмотрительность ведь как хозяйка она давно могла потребовать у Матильды набор ключей для личного пользования. Ломиться в закрытые двери госпожа Корнеева сочла неуместным и решила подумать, как ей стать обладательницей ключей, не роняя своего достоинства.